И неторопливо поехал к своим. А парламентер вятичский так и остался, с открытым ртом и задорной бородищей. И племя его засправной, надо признать, за всякой тоже безмолствовало. Переваривали, нарисованные Духаревом перспективы. Хорошо говорил, похвалил Святослав. Видно было, он горд своим воеводой.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 Слава победителя берсерков все еще сохранялась за Сергеем. А копье метать я буду, сходу объявил Люд. Почему ты? возмутился Игмур. Бросьте кости, предложил Духрев, пока молодые воеводы не переругались. Бросили. Выпало Люту. Тогда я из лука, потребовал Игмур. Святослав покачал головой.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 а копьеметателя пусть Трувор подберет. У него из кровных варягов отраки». «Почему все твои?» — возмутился Икмор. «Как будто из княжьих...» «А мои что, не княжьи?» — сурово спросил Духарев. «Уймись, Икмор», — строго сказал Святослав. «Все вы мои. А коль обидно, можешь сам остальных хотрков выбрать, но гляди, опозориться с тебя спрошу».